2.23. Морн. «Так-так, как у нас тут поживает образец номер 2? Замат с довольным видом перешел ко второму столу. Он находился в нижнем зале лаборатории. В основном здесь располагались клетки, где шло восстановление безмолвных пациентов, и столы для грязных процедур. Замат предпочитал разделять исследования и тонкие операции, проводимые наверху, от работы с консервами, излечением органов или от банальных вещей типа ампутации конечностей. Также в Нижнем Зале хранились последствия неудавшихся экспериментов, с которыми ученый еще планировал поработать в будущем. На любое нормальное существо место произвело бы гнетущее впечатление. Но для Замата это была рабочая обстановка, можно сказать, рутина. И он чуть ли не напевал, лавируя между клетками и столами. Поскольку он не любил грязь и беспорядок, образцы хранились бережно. Огромные стеклянные емкости с извлеченными органами, конечностями и отрезанными головами ровными рядами покоились на длинных стеллажах. А вдоль противоположной стены, прямо на ветвях тура, висели сохшиеся до невозможности, но еще живые, разумные. Висельники были в настолько ужасном состоянии, что не годились даже для перевода в ванной для консервов поэтому неподвижно висели, изредка подрагивая конечностями, если они у них, конечно, еще остались. Замат не имел намерений мучить пленников. Наоборот, он прекрасно знал, что они ничего не чувствуют, и хранил образцы в таком виде исключительно для экономии места и удобства работы. На едва шевелящихся телах он проверял пределы выносливости тканей к разнообразным воздействиям, отрабатывал новые методики и тестировал возможности субстанции а также пытался понять, почему некоторые пленники хорошо переносят вживление плоти монстра извне, а другие через пару лет приходят в полную негодность. Самым примечательным было существо по центру комнаты. Вокруг него не было других висельников, а оно само не просто болталось в жгутах, а было распято на вертикальном столе, напоминающем выставочный стенд. По какой-то причине интеграция плоти монстра прошла настолько быстро, что буквально за месяц выделяемая ею субстанция заполнила все тело. После этого преображение затормозилось, но не закончилось, и уже третий год несчастный мутировал в нечто непонятное. С виду существо сохраняло прежние очертания — и даже не потеряла ни одной конечности, но под его кожей медленно текла черная жидкость, которая вытеснила кровь, мелкие органы и мозговые ткани, и к настоящему моменту уже принялась за кости. Замат гадал, могут ли мутации зайти настолько далеко, чтобы образец унаследовал часть свойств плоти монстра и сам начал ее производить. Если так, то ему не придется больше зависеть от поставок нанимателя. Это открывало... Интересные перспективы, поскольку ученый до сих пор не избавился от существа. Однако сейчас перед ним стояла новая и гораздо более увлекательная задачка. Настолько увлекательная, что Замат пребывал в теоретическом экстазе и с короговоркой бормотал себе под нос. «Недрение клеток экземпляра идет даже лучше, чем ожидалось. Видимых побочных мутаций нет. Собственно, откуда им взяться-то этим мутациям?» — хохотнул он. «Экземпляр всего лишь заурядный гуманоид, а не древнее существо из космоса». Однако заживление идет действительно быстро. Отторжение ткани не происходит, хотя в каждого подопытного было имплантировано не меньше двух десятков срезов. И все получилось. А ведь это лишь первые попытки. Я действовал вслепую. Интересно, что произойдет, если, например, усилить вот эти каналы и заменить вот эти узлы?» От предвкушения Замат потер руки и продолжил бормотать. «Раньше я никогда не мог внедрить больше трех срезов. А тут хоть все тело меняй». «Надо усилить узлы на одной линии, тогда возрастет общая проводимость системы». «Да, точно! Пожалуй, с этого и начну». Он России насмотрел на разумных, распластанных на каменных столах. В отличие от пленника наверху, беречь их не было никакого смысла. Поэтому для удобства наблюдений обе жертвы были вскрыты, да так и оставлены. Замат попросту вспорол им животы, удалил ребра, кожу... Лишние органы, а также отрезал все конечности, чтобы снизить нагрузку на источник и увеличить долю измененных тканей по отношению к общей массе тела. В результате на столах находились живые куски мяса, которые к тому же не могли исцелиться, потому что мучитель удалил им части мозга, отвечающие за восстановление. К счастью, пациенты не только ничего не чувствовали, но и давно перестали понимать, что с ними творится. Замаджи ликовал, и его ликование имело простое объяснение. Теперь он может отказаться от поставок биоматериала, извлеченного из космической твари. А это значительно снижало требования к выбору подопытных. Ведь раньше для экспериментов подходил, дай бог, один из десятка пленников. И это при том, что речь шла о тщательно отобранных экземплярах. А что было вначале? Он этого и вспоминать не хотел. Тогда ученый сам себе напоминал нищего, что роется в кучах мусора в поисках объедков. Как же он трясся в то время над ценными образцами и как боялся проводить смелые эксперименты. Зато сейчас у него руки развязаны. Используя обработанные клетки тела экземпляра, хозяин лаборатории мог производить тончайшие операции вплоть до замены или усиления ключевых узлов в теле жертв, а не просто тупо вживлять инородный биоматериал в центр их энергетической системы и молиться, чтобы он прижился как надо. Черту вратство!» «Мне теперь подойдут даже простые изгои, а этого мусора никто никогда не хватится». А, что если попробовать объединить ткань экземпляра и монстра? Могут ли они усилить друг друга?» «Обязательно надо попробовать». «Так, а что для этого надо?» Замат на минутку задумался. «Экземпляр никуда не денется. Последняя поставка от Морна еще не израсходована, а вот подопытных не хватает». А, точно! Мне нужны изгои». «Много изгоев. Заодно и парк слуг обновлю, а то старые уже никуда не годятся. Пожалуй, пора связаться с дорогим заказчиком». В прекрасном расположении духа он направился в свои покои. Там стоял передатчик для связи с нанимателем. Поскольку контакт был незапланированным, абонента не оказалось на месте, и пришлось сесть рядом с устройством. «Посмотрим, что Морн скажет, а то бурщит все время, что я медленно работаю. Вот он удивится». Но все все-таки я хорош. Без всякой помощи решил главную проблему исследований». Ученый довольно цокнул языком. Он сидел в любимом кресле, которое, как и все остальное в его личных покоях, было доставлено из магазинов верхнего города. Пока оставалось время, Замат размышлял, что ему делать с экземпляром. Имя пленника выветрилось из памяти. Точнее, он даже не собирался напрягаться и вспоминать такую незначительную деталь. «Экспериментов будет много. Надо, чтобы парень восстанавливался как можно быстрее. Сутки — это очень и очень долго. Я просто не могу столько ждать. У меня столько идей, столько идей. Прям не терпится их все проверить. Решено. выделим ему специальную камеру и обеспечу энергией. А если глупец будет безобразничать, то тур его прижмет. Пусть поработает деревяшка глупая». Довольный собой, Замат подошел к шкафчику в углу, достал бутылку с причудливой этикеткой и, не торопясь, налил жидкость янтарного цвета в бокал. Чуть покрутил в руках, отхлебнул и крякнул от удовольствия. «Божественный напиток! Сразу видно, мастера делали!» С важным видом изрек он. В бокале находилась не какая-то там одна огнушка, сваренная на шидаре, а дорогущее вино, экспортируемое из совершенного мира. Жидкость не просто содержала прорву энергии, но вдобавок была заряжена особыми вибрациями. Их действие сложно было описать словами. Однако каждый, кто хоть раз попробовал продукцию умельцев с лаккарта, запоминал это на всю оставшуюся жизнь. Вот и Замат почувствовал, как по его телу прошла волна, смывая усталость. Не то чтобы он переутомился физически, просто вино каким-то хитрым способом влияло на один из самых тонких моментов энергетической системы Адепта обратную связь между источником, матрицами и мозгом. Ходили слухи, что для производства подобных вин использовались особые бочки из редкого растения, добываемого в одном необитаемом мире, где слияние провалилось. Но вместо полного коллапса мир застыл в неустойчивом положении. Попасть туда можно было лишь с огромным риском для жизни, поскольку червь по какой-то причине не покинул планету, зато мерцал, и путешественник мог легко исчезнуть в пространстве между мирами. В результате из растения делали бочки, и когда вино в них настаивалось, оно насыщалось их вибрациями, которые самым положительным образом действовали на большинство адептов. Жаль, что вибрации не удалось воспроизвести другими способами. Несмотря на положительные свойства напитка, для замата на первом месте стояли не они, а цена и редкость. Он воображал, когда будет смаковать подобные вина каждый день, когда достигнет ранга эмиссара силы. Сейчас же ученый мог позволить подобное удовольствие лишь в исключительных случаях, таких как сегодня. Когда возвышенное состояние нарушил сигнал передатчика, Замат поставил бокал и нажал на кнопку. А чем звонил?» В любое другое время резкий голос нанимателя мгновенно отрезвил бы ученого, но сегодня он чувствовал себя в ударе. «Господин Морн, у меня хорошие новости». «Вот как?» И что может быть хорошего в том, что ты ухитрился упустить табун беглецов, несмотря на своего хваленного стража. Не ты ли мне все уши прожужжал, что это даже теоретически невозможно? Собеседник не ругался, но Замат очень давно знал Морна, поэтому мгновенно уловил ледяные нотки в его обычном прохладно равнодушном тоне. Спина ученого невольно покрылась потом, а руки предательски задрожали. Чем он так недоволен? Уже двое суток прошло после побега, пора бы ему успокоиться? нервно думал он. Еще ученый отметил, что именно сказал Морн. Обычно наниматель не перекладывал на других ответственность. Значит, случилось нечто экстравагантное. Что вас расстроило, уважаемый? Важнее, как-то связан с Лонком? ⁇ спросил Замат. ⁇ Конечно, связан ⁇,⁇ ответил собеседник после небольшой паузы, словно раздумывая, что учёному следует знать, а что не обязательно. Мало того, что мой дрожайший соотечественник выкрал моих подручных, так еще и сбежал с Шидара. «Как это случилось? Вы же утверждали, что выход с планеты перекрыт, что никто не может ее покинуть без разрешения, а тут почти два десятка нарушителей сбежали». Не мог сдержать удивление мат. «Критиковать меня вздумал?» «Конечно нет, господин Морн, я просто интересуюсь, нет ли тут ошибки. Возможно, вас обманули, и беглецы все еще прячутся на планете». «Ошибки нет», — отрезал собеседник. «И звонком было не два десятка сопровождающих, а все его братство». «Он покинул Шидар сразу после налета на твою яму. Этот прохвост заранее все спланировал, еще до налета». Мор немного успокоился, а его голос потеплел на пару градусов. «Скорее всего, они отправились на Доор. Это наш родной мир. А там даже мне не под силу достать с торговца силой». «Понимаю, но не стоит беспокоиться о потерях». Замат решил подбодрить нанимателя. «Я нашел способ, как мы сможем обойтись без Лонка и его глупого братства». Верь мне, уважаемый Морден, побег никак не замедлит мою работу!» «Замат, ты там часом не сприндил в своей пещере?» Фыркнул собеседник. «При чем тут задержка в исследованиях? Ты вообще соображаешь, что будет, когда твоих разработках узнают конкуренты? А если какая великая школа сообразит, чем мы тут занимаемся, и что у нас есть все необходимые ресурсы, начнется война! Сюда заявятся их шпионы, и рано или поздно найдут тебя! И тогда даже я не смогу помочь!» «Я как-то не задавался этим вопросом», — замялся Замат. Мысли о шпионаже и нашествии конкурентов действительно не посещали его голову. В основном он горевал о потере ценных образцов и вынужденной задержки в исследованиях. «Это я задавался». К Морну вернулась холодная невозмутимость. «Возможность стать эмиссаром никто не оставит равнодушным, даже моих ближайших помощников. Поэтому я настаивал, чтобы никто ничего не знал о твоих экспериментах». И до сегодняшнего дня так и было. Однако теперь тайна нарушена. Но я не могу позволить, чтобы моя собственность попала в руки врагов. И она к ним не попадет». Скрытая угроза главы школы «Ледяных игл» попала в цель. И ученый впервые задумался, что побег Лонка может обойтись ему слишком дорого. Но терять за мату было нечего. «Вы зря волнуетесь», — начал он внезапно охрипшим голосом. «Измененные не знали, чем мы тут занимаемся». «Они могут вспомнить разве что самые простые образы!» «Ты забыл о плоти монстра, которую я тебе передала. Она до сих пор находится в телах беглецов. И не считай других идиотами, они могут догадаться, для чего мы это все затеяли Тут вы «Тву-тву, сильно ошибаетесь, господин Морн!» Заговорив о своей любимой теме, ученый почувствовал себя гораздо увереннее. «Да, инородный материал вызовет вопросы, но определить его источник крайне сложно». Но даже если кто-то и догадается о его происхождении, то что с того? Мало ли чем мы занимаемся. Уверяю вас, что конкуренты ни о чем не догадаются. Полагаю, что Лонг до сих пор считает, что мы пытаемся сделать армию бойцов». «Моли бога, чтоб так и было». «Я в этом абсолютно уверен. Чтобы понять мои замыслы, нужно быть гением», — горделиво вымолвил Замат. «Хватит хвастаться. Не забывай, где я тебя подобрал. Ты работал с каким-то отребьем». «Небольшое достижение для великого энергетического хирурга», — с презрением вымолвил наниматель. «Как вы можете так говорить? Я был ведущим исследователем в корпорации Сувра, но у меня было много завистников, и мне пришлось уйти оттуда». От возмущения ученый даже запинаться стал, но он никак не мог проигнорировать покушение на свой авторитет. «А потом я хотел открыть свою гильдию, но мне постоянно мешали. Я был окружен глупцами. Если бы у меня было чуть больше времени...» «Ладно, уймись», — оборвал его Морн. «Ты сказал, что у тебя хорошие новости. Рассказывай». Замат раздраженно посмотрел на передатчик и с трудом собрался с мыслями. Первоначально он собирался без утайки все выложить про экземпляр и его уникальные свойства. Но Морн повел себя по-свински. Мало того, что вздумал угрожать, так еще и походе присвоил себе разработку ученого, назвав их своей собственностью. «Вздумал обойтись без меня?» «Как бы не так!» — мысленно пробормотал Замат. До сих пор он считал себя партнером главы школы «Ледяных игл». Пусть младшим, но партнером. Конечно, социальное положение нанимателя неизмеримо выше, но они оба проводники силы, и в глазах ученого это их отчасти уравнивало. Более того, он — великий исследователь, отмеченный богами, и второго такого не найти. А вот этих школ — пруд-пруди. Да стоит Замату пожелать, и его везде примут с распростертыми объятиями. И как морд мог так его унизить? На секунду ученому даже показалось, что наниматель его использует, так же, как он использует измененных. Недопустимо. Неслыханно. Однако при всей своей несдержанности и высокомерии у него хватило ума промолчать. «Ты там не заснул?» Голос главы школы оборвал поток мыслей Замата. «Нет-нет, я просто думаю, как лучше объяснить мой успех так, чтобы это стало понятно даже не специалисту». «Расскажи самую суть». «Хорошо. Если коротко, то для дальнейшей работы нам больше не требуются подопытные с особыми свойствами. Подойдут любые разумные». «Вообще любые?» — заинтересовался наниматель. «Разумеется, это должны быть гуманоиды, близкие нам по строению тела. Так будет проще. Но в остальном ограничений нет. Подойдет любой сброд. Но много. Для продолжения работы мне нужны два десятка образцов». «Это упрощает задачу. Я пришлю тебе пленников. А что по времени?» Сколько тебе еще нужно, чтобы достичь результата? Я полагаю 2-3 года. Это очень долго. Ты должен ложиться в 6 месяцев. Но, господин Морн, запричитал Замат, этого явно недостаточно. У меня обширная программа исследований. Ибо через полгода ты покажешь мне результат, ибо я прикрою твою программу. Разговор окончен. На этих словах глава школы положил трубку. Ученый машинально взял бокал и допил остатки локартского вина не чувствуя ни вкуса, ни радости. Похоже, что программу тренировок экземпляра придется ускорить. А еще... Еще он должен подумать о страховке против нанимателя. Глава школы ледяных игл мрачно посмотрел на передающее устройство и вышел на балкон. Ему тоже надо было подумать. Мор не все рассказал самоуверенному умнику. На самом деле он не настолько опасался представителей других великих школ и собственным окружением был в состоянии разобраться. Не в этом заключалась главная проблема. К сожалению, не все в их школе с пониманием отнесутся к появлению эмиссара. Точнее, рядовым членам будет все равно. Возможно, что кто-то из этих неблагодарных эгоистов даже порадуется за него. Но вот старейшины, они точно не обрадуются появлению сильного конкурента. Только на словах старые интриганы готовы были приветствовать появление нового эмиссара спустя тысячи лет ожиданий тогда как на самом деле он — угроза их положению. Адепту такого ранга суждено управлять истинной частью школы, той, что располагается в искусственно созданном мире за пределами обитаемых планет. Разумеется, это произойдет не сразу, а через много столетий или даже тысячелетий, когда Мор насвоится, окрепнет, получит еще несколько уровней. Вот тогда власть от Совета Старейшин перейдет к нему, как к самому сильному адепту. А в том, что он возвысится, Даорец не сомневался, ведь сила эмиссара раскрывается на старших рангах, и рано или поздно это произойдет с ним. Вот этого сценария старейшины и опасались. Все дело в том, что их продвижение по уровням, в отличие от эмиссара, рано или поздно сильно замедлялось. Мотивация развития, которая управляла ими целые тысячелетия, заканчивалась, и все, что старым храчам оставалось, это держаться за власть и развлекать себя интригами а также потреблять ресурсы в огромных количествах ради крошечного прогресса. Появление молодой крови непомерно всколыхнет их затхлое болото. Им придется выполнять приказы Морна, и только боги знают, сколько это продлится, поскольку старейшины жили долго, очень долго, и крайне редко умирали естественной смертью. К тому же, если Морн станет эмиссаром, то это произойдет путем завоевания силы, а к таким ребятам отношение было еще более неоднозначным. Надо отметить, что достичь финального ранга силы можно было двумя способами – испытав откровение или через завоевание силы. При этом истинным считался первый путь, хотя с точки зрения Морна они были равноценными, поскольку о разнице в возможностях между ними глава школы ничего не слышал. Возможно, он так считал, потому что первый способ был закрыт для него. Он потратил много лет в медитациях над источником чистой холодной энергии, но не ощутил ни малейших изменений. Тем не менее, чистолюбивый доворец не собирался сдаваться. Между прочим, прошлый эмиссар, что возвысил совет школы, возвысился не благодаря откровению. Однако это не помешало ему достичь невиданных высот, до таких, что через пару тысяч лет он оставил игры во власть, покинул школу и отправился на поиски силы. И надо заметить, что это стало возможным исключительно благодаря ресурсам великой школы. Без них бы он до сих пор разбирался с интригами подчиненных. Морно манила эта дорожка. Он и сам хотел подобной судьбы. Хотя от власти отказываться не собирался, и советом старейших еще поуправляет. Но чтобы реализовать эти благородные начинания, надо действовать. Даорец осознавал, что путь завоевания не для тех, кто ждет от судьбы подачек, а для деятельных разумных, которые готовы пойти на риск и вырвать свой шанс у Вселенной. От грандиозных замыслов его мысли вернулись к насущным проблемам. «Наверное, я зря беспокоюсь, и история с побегом не получит продолжения. Лонг не идиот, и должен понимать, что если он ляпнет что-то лишнее, то, конечно, спутает мне карты. Но я этого так просто не оставлю, и рано или поздно достану его. Он не будет так рисковать. Надо передать ему весточку через общих знакомых. Однако я должен помнить об осторожности. Слишком многое стоит на кону». Морн подумал о покровителе нельзя о нем забывать, и тем более нельзя его подставлять. Если бы не покровитель, то, несмотря на все заслуги, молодой управленец никогда бы не обзавелся нужными ресурсами и информацией, как стать эмиссаром». «Ошибки недопустимые», — пробормотал он. «Но что мне делать с заматом?» «Чтобы этот умник о себе не мнил, не такой уж он и гений. Скорее наоборот», Этот идиот считал, что самостоятельно изобрел новый метод, хотя ему дали все нужные подсказки и обеспечили необходимыми материалами. Собственно, чего там изобретать-то? Метод импульсной трансформации давно известен и интуитивно понятен даже не специалистам, ведь он лежит в основе продвижения по уровням. Но даже в таких условиях Замат не смог за 20 лет достичь удовлетворительного результата. «Вот с кем приходится работать», — покачал головой даурец К сожалению, нанять гильдию кисигран он не мог по причине секретности. Кроме того, у гильдии были обширные познания и они могли знать что для того чтобы стать эмиссаром, мало иметь возможность провести мощный импульс нужен еще подходящий источник энергии. а у главы школы он действительно был И это не кучка полутрупов, которые собирался использовать замат. Идиот думает, что количество можно компенсировать качество презрительно фыркнул он. Более того, в отличие от наивного ученого, который считал, что достаточно лишь найти способ выдержать импульс огромной силы, и дальше все пойдет как по маслу, Морну было известно, что с главной сложностью он столкнется в процессе возвышения. Даже когда у тебя есть все необходимое, шанс погибнуть стократно выше, чем выжить, иначе бы эмиссары толпами бродили по вселенной. Не такая это уж секретная технология. Другое дело, что пройти трансформацию можно было лишь на стадии синтез. Поэтому старым интриганам этот путь, к счастью, закрыт. Однако все не так просто, и ему предстояло столкнуться с самой большой опасностью в жизни. Если путь откровения — это испытание таланта, то путь завоевания — силы, то есть экзамен на твердость намерения. Импульс не сделает морный эмиссаром, а лишь заставит силу обратить на него внимание, и если он окажется слаб духом, то сила расплющит его. «Но я все равно это сделаю», — Холодно, — думал он, — лучше сдохнуть, но попытаться. даорис не для того трудился всю свою жизнь, чтобы попасть в истинную школу и тысячелетиями потом выполнять поручение какого-нибудь старейшины в надежде, что когда-нибудь тот подохнет, а он займет его место. «Дам Замату последний шанс», — решил он. «А если не получится, то зачищу лабораторию. Энергетическая хирургия — не единственный выход. Но только жаль, что Керх провалился и не привез осколки». Но ничего, вторая команда должна справиться лучше.